больно не было не было ни капли крови но он помнил все помнил муки пульсиируюющей боли перрен содрогнулся и вдруг возле него присел на корточки илаяс вытянув руку словно собираясь разбудить юношу в этот предрассветный час где то за деревьями окружающими фургоны за воли волки единый пронзительный бой из трех глоток юноша чувствовал то же что и волки огонь боль «Огонь, ненависть, ненависть, убить!» «Да, — тихо произнес Илайс, — пора. Вставай, парень, нам пора идти». Перин выбрался из-под одеял. Он наспех упаковывал свою скатку, а из фургона, потирая глаза, вышел Райан. Ищущий поднял взгляд к небу и застыл на ступеньках с поднятым к лицу руками. пока он внимательно рассматривал небо двигались лишь его глаза хотя на что там глядел райн перн не понимал на востоке висело несколько облаков их под брюжья были расчерчены розовыми полосами от восходящего солнца но больше ничего видно не было казалось что райн к тому же еще и прислушивается и принюхивается к воздуху но никаких звуков кроме ветра в деревьях и никаких запахов кроме слабого запаха дыма от подгоревших вчерашних костров не было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 все открыты странствующему народу сказал раййн и ухмыльнулся кроме того даже в гир найдутся для починки котлы ладно давайте ка нас скоро позавтракаем и потолкуем нет времени сказал ивайс мы тоже выступаем сегодня как можно раньше похоже сегодня всем нам в дорогу райн попытался убедить его задержаться хотя бы позавтракать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 Те девушки, которые танцевали каждый вечер, не удовольствовались рукопожатиями, и от их крепких объятий Перину вдруг совсем расходилось уходить. Пока он не вспомнил, как много других сторонников смотрели на него со стороны, и вот уже его лицо почти можно было сравнить по цвету с фургоном ищущего. Айрам оттащила Игвен немного в сторону. Из-за слов прощания вокруг него...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 — Я же говорил вам, иногда они придают церемониям очень большое значение. — Конечно, — мягко сказал Эгвейн, — совсем никакого смысла. илайс что-то ворча отвернулся. На встречу Элайсу вышли пестрый ветер и прыгун, не резвясь, как собаки, а с чувством собственного достоинства. Перин что пронеслось между волками и Элайсом. Огненные глаза, боль, клык душ. — Смерть, клык душ. —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 Прими всей душой, всем разумом, ты по-прежнему сопротивляешься, но полностью когда-то ты примешь. Перен вытеснил волков из своих мыслей и удивленно заморгал. Он не знал, что может так делать. Он решил для себя больше не позволять им возвращаться. Даже в сны? Вот чья это была мысль, его или волков, он понять не мог.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 — О чем это так часто разговаривала с Илой? Если ты не танцевала с этим длинноногим, то беседовала с ней. С таким видом, вот и вы говорили о каких-то тайнах. — Ила давала мне советы, как быть женщиной, — а рассеянная ответила Игвин. Перин рассмеялся, а она глянула на него из-под капюшона таким грозным взглядом, которого он уже и забыл, когда в последний раз удостаивался. — Советы... Нам никто не рассказывает, как быть мужчинами. Мы просто они и есть. Вот, заметил Игвин. Вероятно, именно потому-то с этим у тебя и выходит так плохо. Идущих впереди них Хэлс громко хохотнул.